Медитация – это состояние не ума. Что значит медитировать над чем-то? Мне понятно, что значит размышлять над чем-то. Именно этим постоянно занимается ум. Вспоминает, анализирует, планирует, представляет и так далее. Также я узнал состояние медитации, в котором больше нет я, в котором разрушены все границы и осталось только растворение в едином, исчезновение, невесомость свет и блаженство. Но что ты имеешь в виду, когда говоришь «медитируйте над этим»? В западных языках нет эквивалента слова «медитация». Просто из-за отсутствия подобного опыта и бедности языка, так же, как и на Востоке, вы не найдете многих слов, которые существуют на Западе, в особенности научных, технологических терминов, относящихся к материальному миру. Поэтому первое, что необходимо уяснить, это то, что мы имеем дело с практически непостижимым явлением. На Востоке существуют все три слова, что и в английском. Но там также имеется четвертое слово, которое отсутствует в английском или любом другом западном языке. И причина не просто в лингвистических особенностях. Причина в том, что подобный опыт был недоступен на Западе. Первое слово – концентрация. На востоке мы называем это «экаграта» – направленность в одну точку. Второе слово – размышление. На востоке мы называем это «вимарши» – думание, но лишь об одном объекте. Не отвлекаясь, не уходя в сторону, но оставаясь с одним и тем же ощущением, погружаясь в него все глубже, и глубже. Эта способность развивается из концентрации. Третье слово. Медитация. На Западе со времен Марка Аврелия с этим словом творится неразбериха. Марк Аврелий был автором первой книги, написанной на Западе о медитации. Но, не зная, что такое медитация, он определяет ее как глубокую концентрацию и размышление. Оба определения неверны. На Востоке есть еще одно слово – тхьяна. Оно не означает ни концентрацию, ни размышление. Оно даже не означает медитацию. Оно означает состояние не ума. Все эти три слова – концентрация, размышление и медитация – предполагают деятельность ума. В любом из этих состояний – вы всегда будете иметь дело с каким-то объектом. Существует что-то, на чем вы концентрируетесь. Существует что-то, над чем вы медитируете. Существует что-то, о чем вы размышляете. Процессы могут быть разные, но граница определяется очень четко. Она в пределах ума. Ум может выполнять все эти три действия без каких-либо затруднений. Тхьяна находится за пределами ума. Уже не первый раз люди встречаются с этой проблемой. С ней сталкивались многие. Ученики Гаутамы Будды добрались до Китая около 18 столетий назад, и у них были те же трудности. В конечном итоге они решили не переводить это слово, потому что адекватный перевод отсутствовал. Они оставили слово «тхьяна» но в китайском произношении оно превратилось в чань. А когда 14 столетий назад знания о медитации достигли Японии, опять возникла та же проблема. Что делать со словом «чань»? У японцев для него не было эквивалента или даже похожего слова. Поэтому они решили использовать это же самое слово. В их произношении оно превратилось в «дзен». И, что удивительно, Гаутама Будда сам никогда не использовал слово «тхьяна», потому что он никогда не говорил на санскрите. Это был революционный шаг – использовать язык обычных людей, а не язык ученых. Санскрит никогда не был живым языком. Его невозможно было услышать на рыночной площади. Это язык ученых – знатоков, профессоров, философов, богословов, а между миром ученых и миром обычных людей существовала громадная пропасть. Гаутама Будда проявил огромное мужество, отказавшись от языка, которому он был обучен, и воспользовавшись языком народа. Он использовал язык Пали. На языке Пали тхяна превратилась в Джана. Джана и дзен не слишком сильно отличаются, да и Чань тоже очень созвучно этим двум словам. Но люди, которые переводили первые книги, описывающие медитацию, думали, что они понимают значение слова Тхьяна. Большинство из них были христианскими миссионерами, и они, естественно, не представляли, что существует что-то за пределами ума. В христианстве никогда не задумывались о выходе за пределы ума, поэтому и не существовало ничего похожего на слово Тхьяна. Самым близким по значению было слово «медитация». Но когда вы говорите «медитация», автоматически возникает вопрос. Медитация над чем? Слово «медитация» подразумевает взаимодействие с каким-то объектом, Тхьяна не имеет объекта. Когда вы используете слово «тхьяна», это не означает над чем-то. Это просто означает выход за пределы ума. А когда вы выходите за пределы ума, вы выходите за пределы всех объектов. Вы просто есть. Тхьяна – это не процесс, это состояние бытия. Нет дуальности между субъектом и объектом, а есть просто капля, соскальзывающая с листа лотоса в океан. Когда я говорю «медитируйте над этим», я понимаю, что использую неправильное слово. Но я использую неправильное слово, потому что меня окружают неправильные люди. Все неправильное в мире подходит мне очень хорошо. Но вам следует помнить, что язык не должен становиться препятствием. Медитация – это состояние. Вы просто молчаливы. Нет ни мыслей, чтобы концентрироваться, ни предмета, чтобы размышлять, ни объекта, чтобы медитировать. Другое исчезло. И запомните, в тот момент, когда другое исчезает, Вы не можете существовать. Вы являетесь частью этого другого. Это так же, как если исчезнет свет, не будет и темноты. Если исчезнет жизнь, не будет и смерти. Все взаимосвязано. Я и ты могут либо сосуществовать, либо они должны исчезнуть. И тогда не останется ни я, ни ты. Останется только энергия. Медитация – это растворение во Вселенной. Ум же является препятствием. И чем больше вы концентрируетесь, чем больше размышляете, чем больше медитируете над чем-то, тем меньше у вас возможности выйти за пределы ума. А ум – это капля росы, про которую я говорил. Поэтому сначала нужно понять, что только на Востоке, и в частности в Индии, было придумано первое слово для обозначения медитации. Слова появляются только тогда, когда люди переживают определенный опыт, который невозможно выразить через уже существующие понятия. В течение десяти тысяч лет Индия вкладывала весь свой талант только в одно – в тхьяну. Если вы используете слово «тхьяна», то не будете спрашивать «над чем». Само слово «тхьяна» не содержит дуальности. «Тхьяна» означает просто тишину, предельную тишину, безмятежность. Ты задал важный вопрос. Ты спрашиваешь, что означает медитировать над чем-то. Это ничего не означает. Никогда не медитируйте над чем-то, иначе это будет не медитация. Ты говоришь, мне понятно, что значит размышлять над чем-то. Именно этим постоянно занимается ум. Вспоминает, анализирует, планирует, представляет и так далее. Каждый понимает это. Также я узнал состояние медитации, в котором больше нет «я». Я это понимаю так. До этого момента ты говорил о том, что переживал в действительности. А теперь просто повторяешь чужие слова. Ты говоришь «так же я узнал». Кто узнал? Если присутствует «я», значит присутствует и ты. Если присутствует тот, кто переживает, тогда присутствует переживание. Дуальность по-прежнему существует. Ты не вышел за пределы ума. Ты не достиг того состояния, которое называется медитацией. Ты говоришь «в котором больше нет я». Это красивые слова, и ты, должно быть, полюбил их, но ты не знаешь, что они означают. Это то, о чем я говорил, рассказывая об Адхитхарме, когда он выбрал своим преемником ученика, который ничего не ответил. Потому что любой ответ будет неверным. Любой ответ будет означать «я по-прежнему здесь». Любой ответ будет означать, что ум по-прежнему задействован. Любой ответ непременно будет неверным. Ученик, который был выбран преемником, мог лишь плакать от радости. Он упал к ногам Бодхитхармы в знак величайшей признательности и благодарности. Словами ничего невозможно передать. Когда вы что-то говорите... Вы вынуждены использовать ум. Вы вынуждены использовать язык. И тогда, естественно, проявляются все противоречия языка и все ограничения ума. Ты говоришь, в котором больше нет я. Если бы тебя больше не было, тогда на этом твой вопрос должен был закончиться. Кто сейчас продолжает спрашивать? Ты говоришь в котором разрушены все границы. Чьи границы? Несомненно, ты находишься здесь, наблюдая, как границы разрушаются. Но если ты здесь, то границы не могут разрушиться. Одно исключает другое. Ты говоришь «просто растворение в едином». Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы капля росы кричала миру «послушайте», «Я растворяюсь в океане». Она просто растворяется, и у нее нет слов. Существует лишь тишина. Но ты продолжаешь перечислять все те красивые слова, о которых прочитал, о которых услышал. Только растворение в едином, исчезновение, невесомость, свет и блаженство. Но с кем происходят все эти переживания? Тебя же больше нет». Чтобы все это происходило, необходимо как минимум твое присутствие. Необходим твой ум, необходима речь. И ты вновь спрашиваешь. Если бы это были настоящие переживания, ты бы вообще ничего не сказал». Это напомнило мне о великом дзенском мастере, который сидел на берегу моря, когда мимо проезжал император. Император всегда хотел увидеть этого мастера, но у него не было времени. Государственные дела, заботы, войны. А сейчас представился прекрасный случай. Император вышел из колесницы, приблизился к мастеру и сказал. «У меня немного времени, но я бы хотел узнать, в чем суть твоего учения. Я не хочу умереть, не узнав этого». Мастер молчал. «Я понимаю, ты очень старый, возможно, плохо слышишь». Мастер улыбнулся. «Я хочу узнать суть твоего учения», — прокричал император прямо в ухо мастеру. Тогда тот написал пальцем на песке. «Тхьяна». Он ничего не сказал. «Но это для меня мало что значит. Я слышал это слово много раз. Объясни чуть подробнее», — попросил император. «Я уже опустился до объяснений ради тебя». «Правильным был первый ответ, когда я оставался безмолвным». «Но, возможно, ты не знаешь того способа общения, который существует в молчании». «Из сострадания я написал слово Тхьяна. Теперь ты хочешь разъяснений». «Я попытаюсь», — сказал мастер и опять написал большими буквами. тхиана. «Что же это за разъяснение? Это то же самое слово», — воскликнул растерженный император. «Тебе придется простить меня, потому что я не могу больше ничего сказать», — ответил мастер. «Ради одного тебя я не допущу, чтобы спустя столетия надо мной смеялись». «Никто не смог сказать что-либо о Тхьяне, и никто не сможет сказать что-либо о ней». Что же тогда делали мастера в течение столетий? Они создавали методы ситуации, в которых, как они надеялись, может быть, один человек из тысячи достигнет озарения. Эти методы не медитации. Эти методы предназначались только для того, чтобы подвести вас к той точке в вашем внутреннем пространстве, в которой вы неожиданно поймете и воскликнете. «Ага». В тот момент, когда вы постигнете состояние медитации, все методы потеряют всякий смысл. Эти методы – просто приемы, созданные из сострадания для тех, кто не обладает другим способом взаимодействовать с более высокой, чем ум, реальностью. Если то, о чем ты говоришь, было твоим настоящим опытом, тогда не было бы последней части вопроса. Ты спрашиваешь – но что ты имеешь в виду, когда говоришь «медитируйте над этим»? Я говорю «медитируйте над этим», одновременно объясняя, что нет никакого «это» и нет того, кто медитирует. Когда я говорю «медитируйте над этим», я подразумеваю в точности противоположное. Нет этого, нет медитирующего. Есть просто присутствие. Но язык очень беден. Даже очень развитые языки бессильны в сфере, которая касается внутреннего пространства человека. Подходящих слов просто не существует, потому что миллионы людей жили, и никто не смотрел внутрь. А если иногда кто-то и заглядывает внутрь, он находит пространство, которое невозможно описать словами. «Попробуйте понять не только свои затруднения, ваши затруднения незначительны. Попробуйте понять затруднение человека, достигшего состояния, которое он не может описать». Одному из самых прекрасных мистиков Индии Кабиру задали такой же вопрос. Он засмеялся и сказал, «Я не могу дать вам точное объяснение» но я могу дать вам некое указание. Это словно вкус сладкого для немого человека. Он знает, что это такое, но не может объяснить. Немой человек не лишен способности чувствовать сладкое. Но если вы спросите, что он ощущает, он не сможет выразить это словами. Эта невыразимость вела в заблуждение многих людей. Они думают, если что-то нельзя выразить словами, то это что-то не может существовать. Они думают, что возможность выразить и реальное существование какого-либо объекта являются синонимами. Это не так. Что вы можете сказать о любви? Что бы вы ни сказали, все будет неверным. На самом деле, когда вы влюблены, вы не говорите даже «я тебя люблю», потому что эти слова кажутся такими незначительными по сравнению с самим переживанием. В моем понимании люди начинают говорить друг другу «я тебя люблю», когда любовь исчезла. Американский философ, а такой человек, как Дейл Карнеги, может считаться философом только в Америке, в своей книге, находящейся на втором месте по количеству продаж после Библии, Предлагает следующее. «Каждый раз, придя домой, поцелуйте свою жену и скажите «Я тебя люблю». Каждый раз, выходя из дома, поцелуйте свою жену и скажите «Я тебя люблю». И миллионы идиотов повторяют это. Жена знает, что это всего лишь блеф. Муж знает, что это блеф. Когда вы любите это настолько огромное и безбрежное переживание, что вы просто сидите рука об руку, не произнося ни единого слова. Ни одному поэту ни разу еще не удалось выразить реальное переживание любви и никогда не удастся. А ведь любовь – это часть нашей обычной жизни, так же, как вкус сладкого или горького. Но внутреннее пространство медитации не является обычным переживанием. Поэтому, когда кто-то обнаруживает его, он не может подобрать слов, чтобы описать то, с чем он столкнулся. В Японии жил человек, имя которого было забыто. Люди запомнили лишь его прозвище – «Смеющийся Будда», потому что он никогда ничего не говорил. Когда его спрашивали о чем-нибудь, ответ всегда был одинаковым. Он смеялся. Я думаю, он был очень искренним человеком, очень настоящим. Ему не нужны были язык, речь, умствование. Он просто смеялся. И если вам удавалось уловить что-то в его смехе, в его улыбке, что ж, вам повезло. Большинство людей думали, что он был сумасшедшим. Когда Бодхитхарма достиг состояния медитации, первое, что он сделал, это громко рассмеялся. Но Бадхидхарма был опытным практиком, не таким простым, как японский смеющийся Будда. И он прекратил смеяться. Ученики спрашивали его, «Пожалуйста, Утали наше любопытство. Когда ты стал просветленным, что тебе захотелось сделать прежде всего?» Бадхидхарма отвечал, «Прежде всего?» «Меня не осталось, был только невероятный смех. Но мне пришлось его остановить». Иначе люди подумали бы, что я сошел с ума. А мой учитель советовал. Даже самый мудрый мастер редко находит настоящих учеников. Если люди решат, что ты сумасшедший, тогда твои шансы изменить хоть кого-то будут ничтожны. Поэтому я сказал себе. Про себя смейся сколько угодно, но не показывай этого. Вы видели изображение Батхитхармы? ими можно пугать детей. Никто не задавался вопросом, что произошло. Он был принцем, но лицо на портретах это не лицо прекрасного принца. И я знаю почему. Дело в том, что Харма сдерживал свой смех. Из-за этого лицо у него перекошенное, глаза выпущенные. Он решил сохранять серьезность, но я не думаю, что кто-то задумывался, почему у Бодхитхармы одного из прекраснейших людей было такое ужасное выражение лица. Я же могу сказать с абсолютной уверенностью, что он чрезвычайно страдал. Если бы он засмеялся, вы увидели бы его красоту. Но мастер сказал не смеяться, иначе никто не воспринял бы его всерьез. Поэтому бедняга стал слишком серьезным. А когда вы сдерживаете смех... Как тут не скривиться? Сначала вам нужно выяснить, что есть ваш опыт и что есть ваши знания. Знание – это просто дерьмо. Если вам не нравится это слово, можно сказать «навоз», потому что это действительно так. А когда вы его соскребете, то обнаружите нечто невероятно ценное – то, что будет вашим собственным опытом. Этот опыт даст вам понимание медитации. Я не могу дать вам этого понимания. Я могу лишь указать путь. Но объясняя, что это такое, я буду еще более беспомощен, чем немой. Купив новый парик, Руфь Финкельштейн решила удивить своего мужа и заявилась без предупреждения прямо к нему в офис. «Ты смог бы найти в своей жизни место для такой женщины, как я?» соблазняюще поинтересовалась она. «Ни за что!» – воскликнул Мойша. «Ты слишком похожа на мою жену». Поэтому остерегайтесь париков. И запомните, если внутри вас есть что-то, что не искажено, не загрязнено – не отравлено миллионами окружающих вас людей, верьте этому. Это ваш потенциал. И запомните, в своем потенциале вы не найдете «я». А когда вы перестанете находить свое «я», возникнет радость, блаженство, возникнет экстаз. Но вы не сможете ничего об этом сказать. Того, кто произносит слова, больше не будет. У Суфиев есть одна из самых священных книг, возможно, единственная в мире священная книга. Она существовала 14 столетий. Ни одно издательство не напечатало ее, потому что печатать было нечего. Книга абсолютно пуста. Первый мастер, обладавший этой книгой, прятал ее под подушкой. И это вызывало большое любопытство. Он говорит обо всем, но если его спросить об этой книге, то он просто улыбается. Ученики пытались узнать о содержании книги разными способами. Оставляли окна открытыми, чтобы подсматривать ночью, когда никого не было, и мастер доставал книгу, чтобы почитать. Они даже забирались на крышу и снимали несколько плиток черепицы, чтобы увидеть то, что написано в книге. Но мастер всегда читал возле маленькой свечки, и было трудно разглядеть, Что же там было? А как только он замечал чье-то присутствие, то сразу закрывал книгу и прятал ее под подушку. В день, когда мастер умер, никого особенно не волновала его смерть. Всех волновала книга. Ученики достали книгу и пришли в недоумение. Там не было ни единого слова. Наиболее проницательные увидели великое сострадание мастера в том, что он никогда ничего не говорил о книге. Он предоставил им возможность самим раскрыть тайну книги. Эта книга все еще существует. В искаженной форме, потому что ее напечатал один английский издатель, побеспокоившись о том, чтобы ее покупали. Какой-то псевдосуфей написал для книги предисловие и описал историю книги на протяжении 14 столетий. Поэтому в ней есть что-то, что можно прочитать, и это разрушило всю ее тайну. Вы тайна, которую невозможно передать словами. И запомните: все, что можно свести к словам, является просто деятельностью вашего ума. Медитация – это состояние, когда ум прекращает функционировать. Вы – это просто осознанность. Даже не осознавание себя, а простая осознанность. Нет даже малейшего намека на мысли, что «я есть», «я испытываю блаженство» и «я испытываю экстаз». Когда возникнет экстаз, вы исчезнете в этом потоке, у вас не будет возможности остаться. Когда блаженство изливается на вас, вы растворяетесь в нем. Гаутама Будда прав, когда говорит, «Я могу лишь указать на Луну, но не смотрите на мой палец. Палец – это не Луна». Но вы будете удивлены тем, как глупы люди. После того, как Гаутама Будда, после того, как он сказал «Не ставьте мне статуй», «Ведь я здесь не для того, чтобы вы поклонялись мне. Я здесь для того, чтобы пробудить вас». Но он не стал запрещать. Он даже подумать не мог о том, насколько велико человеческое невежество. Люди построили храмы с пальцем, высеченным из красивого мрамора, и забыли про Луну. Люди стали поклоняться этому пальцу, и вся суть была утеряна. Гаутама Будда говорил о том, что все, чем он непрерывно занимался на протяжении 42 лет, так это только показывал пальцем на Луну. Забудьте про палец и взгляните на Луну. Я хочу вам сказать, что не нужно увлекаться лингвистикой, увлекаться языком, увлекаться грамматикой. Все это несущественно. Просто посмотрите на Луну. Даже не очень красивый палец может указывать на Луну. Слова не очень красивы, но если вы достаточно умны, то сможете отбросить слова и услышать суть. Но не начинайте верить в эту суть и говорить о ней. Пусть она станет вашим опытом. И даже когда она станет вашим опытом, вы не сможете никак ее описать. Возможно, вам захочется кричать, смеяться или танцевать от радости. Возможно, эти проявления более прекрасны, чем слова. Мира танцевала. Она была одной из самых красивых женщин на свете. Наверное, ни одна женщина не достигла таких высот, каких достигла Мира. Она была королевой. Но в тот день, когда пришло время... Ее внутренний мир раскрылся. Она забыла про все свои дворцы. Она стала танцевать на улицах столицы. Естественно, ее семья была потрясена. Королева танцует на рыночной площади. Ее пытались урезонить, но Мира сказала. Я обнаружила нечто, что можно выразить только через танец. Я буду танцевать везде, по всей стране и она танцевала по всей стране. Никто не знает, сколько людей поняли ее танец. Она пела красивые песни. В них не было философского смысла, но зато были прекрасные паузы. Если удавалось уловить эти паузы, вы проникали в неведомое. Ее танец – это язык абсолютно другого измерения. Если вы понимали ее танец, то что-то внутри вас начинало ликовать. А все, что требовалось, – это открытость, восприимчивость, чтобы танец мог пробудить энергию, дремлющую внутри вашего существа. И если вы тоже начинали танцевать, то чувствовали, постигали, что такое медитация. И мира вовсе не единственная. Таких, как она, множество. И если вы не в состоянии познать медитацию здесь – то возможность прикоснуться к ней где-то еще невелика. Этот мир слишком приземленный. Его оппозиция по отношению ко мне вызвана тем, что я пытаюсь вытащить вас из толпы на непротаренный путь, где не существует путеводителей, не существует карт. А толпа беспокоится. Будь то толпа христиан, индуистов или буддистов, неважно. Толпа не хочет, чтобы кто-то покинул ее. Это уменьшает ее политическую силу. Все ваши религии – просто политические силы. От имени религии совершается величайший обман. Человечество эксплуатируется. Какой бы толпе вы ни принадлежали, я хочу вытащить вас из нее. Я уважаю индивидуальность потому что только отдельная личность может познать, что такое медитация, и только отдельная личность может познать красоту, экстаз, танец этого чрезвычайно прекрасного существования. Толпа никогда не достигала просветления. Это всегда было индивидуальным опытом. И я создаю индивидуальность. Буквально на днях один из моих старых саньясинов из Голландии рассказал моему секретарю о том, что пишет сейчас книгу, которая называется «Годы подготовки». Он очень умный человек, интеллектуальный гигант, но сердце у него, как у маленького ребенка. Движимый своим умом, он посещал разных людей, таких как Дафри Джон, Кришнамурти – Услышав про какого-нибудь просветленного, он сразу же устремлялся к нему. За эти десять лет он встречался со многими так называемыми просветленными. Он лично брал интервью у Кришнамурти, причем оно длилось целый час, и затем показал текст этого интервью моему секретарю. «Кришнамурти говорит про меня. Этот джентльмен из Пуны – просто лестница». Что же касается меня, я – лифт. Я не считаю это критикой по отношению к себе. Я принимаю это за комплимент. В случае с лестницей вы свободны, а в случае с лифтом – это не так. Находясь в лифте, вы словно в клетке. Не можете куда-либо переместиться, и лифт никогда никуда не перемещается. Он просто поднимается и опускается на месте. И Кришнамурти в течение 90 лет, словно лифт, просто поднимался и опускался, поднимался и опускался. В случае с лифтом вы не являетесь мастером. Вы во власти механического устройства, работа которого зависит от множества сложностей – электричества, аппаратуры, электроники. Вы можете застрять посередине и будете не в состоянии что-либо сделать. В случае с лестницей вы абсолютно свободны. Вы мастер. Вы можете отнести лестницу куда угодно. Вы можете оставить лестницу где угодно. Лестница не будет следовать за вами. И лестница не будет требовать от вас идти на какие-то уступки. Мне нравится эта идея. Я являюсь, конечно же, старомодной лестницей. Все мои усилия направлены на то, чтобы сделать вас мастерами».